Глава 42. Наблюдательная вышка. Ничего не понимаю, подумал Менгри. Этот амбал зачем-то наперил на себя серый пиджак. Он хочет выдать себе за Бацуру? Или это на самом деле Вацура? Кто же тогда тот задухлик, которого Линчо из самой России вез? Он сплюнул в полголоса выругался и снова прильнул к оптического прицела. Он отчетливо видел, как Линчо, Амбал с ребенком и Августина вышли из особняка, но расстояние до них было еще слишком велико, чтобы стрелять наверняка. Менгри терпеливо ждал, когда беглецы приблизятся к машинам. Это всего 300 метров до вышки. Тут уж он не промахнется. Его палец спокойно лежал на спусковом крючке. Резиновый водок окуляра стал мокрым от пота. Какой сегодня душный день! Быть ливнем! Пусть же он смоет поганую кровь Августина с дорожек. А гром ознаменует приход новой власти в синдикат. Мэнгри пошевелился и на мгновение оторвался от окуляра. Левый локоть, который служил опорой, для винтовки, а мел от неподвижности. Пришлось его помассировать. Бегут, торопятся. Старик уже едва вращает колеса. Девчонка просто прилипла к амбалу. К чужому человеку ребенок так не станет прижиматься. Неужели этот амбал и есть в отсура Ох, хитрец! Чего только не придумал, ради миллионов. И про дочь вдруг вспомнил и отцовские чувства проявил, и какого-то задохлика вместо себя отдал на растерзание. Сволочь этот Вацура, конечно. Клейма оставить негде. Мэнгри подвел перекрестие прицела к спине Ватсуры и, дразня себя, медленно надавил на спусковой крючок. С каким наслаждением он вогнал бы пулю в эту широкую спину прямо в середину разошедшегося шва. Крякнув от досады, Менгри ослабил палец. «Не был бы этот русский отцом Клементины, его душа уже воспарила бы над сельвой. Придется повременить. Потому как только Вацура может снять деньги со счетов Клементины. Что ж, пусть снимает. Мэнгри подождет. Мэнгри терпелив. Он будет следить за Вацурой день и ночь». Он пойдет за ним по сельве, он станет его тенью и будет следовать за ним неотлучно. До того момента, пока Вацура не вынесет из банка чемодан с драгоценностями, долларами, акциями и векселями. А это кто? Менгри даже дышать перестал, чтобы винтовка не дрожала в его руках. Какая приятная неожиданность! Родной братец Рай со скованными руками. ленчу куда-то исчез, и теперь Рая конвоирует в Ацура. Зачем же им понадобился Рай? Зачем они гонят его к машинам? Менгри почувствовал, как в груди неприятно ёкнуло сердце. Ах, черт, кажется, Рай им нужен как пилот. Значит, Вацура намерен драпать отсюда на самолете? Этого Мэнгри никак предположить не мог. Думал, что Вацура погонит в Сан-Хосе прежним маршрутом на джипе через сельву. Увязаться и стыдить за джипом было бы проще простого. Но увязаться за самолетом Мэнгри никак не мог, даже при всем своем желании завладеть деньгами. Поганится рай. Он струсил, смолодушничал. Он не выполнил поручение Мэнгри и продался Августина. Мэнгри убрал палец со спускового крючка, опустил руку, вытер его аштанину и снова приготовился к стрельбе. Никуда они не полетят, этот фокус у них не пройдет. Казалось, что желтый круг оптики — это маленький телевизор, и по нему показывают захватывающий боевик. Но главное удовольствие для Мэнгри заключалось в том, что он мог управлять развитием сюжета. Вот Вацура подбежал к Мерседесу. — Это машина бронированная. Если спрячутся, пулей уже не достанешь. Мэнгри переводил перекрестие прицела с одной головы на другую. «С кого же начать?» Вацура опустил девочку на землю и заставил Рая лечь грудью на капот. К ним подкатил Августина. Старик бледный, как смерть. Укатали сивку крутые горки. Девочка, прижимая к себе куклу, подпрыгивает от нетерпения. Ей хочется покататься на машине. Вацура открывает ключом дверцу. Мэнгри чуть отвел ствол влево, и на экране снова появилась Клементина. Девчонка свое уже отыграла. Она уже не нужна, и можно развязать Вацуре руки. Без нее он быстрее, и без волокиты получит наследство. И тогда его можно будет обработать по полной программе. Прицельная точка скользнула по спине девочки. Потом поднялась выше и остановилась на затылке, как раз между двух черных косичек, с вплетенными в них красными лентами. Прекрасная мишень. Мэнгри не садист, он не хочет, чтобы девочка мучилась. Он убьет ее профессионально, и малышка не успеет даже ойкнуть. Палец начал давить на спусковой крючок. Мэнгрим медленно выдыхал воздух и прислушивался к ровным ударам своего сердца. Выстрел следует произвести между ударами, в то мгновение, когда наступит короткая пауза. Черт! Вацура распахнул дверцу, и она, как бронированный щит, закрыла Клементину. Однако хватит смаковать и упиваться своей властью над судьбами людей. Стоит поторопиться. Мэнгри перевел прицел на фигуру брата, который продолжал лежать грудью на капоте. Раю было горячо. Раскаленный на солнце черный капот обжигал щеки, словно сковородка. Рай приподнял голову. Перекрестье прицела застыло точно на середине затылка. Палец начал давить на спуск. Удары в сердце, пауза, огонь. Винтовка дрогнула в руках Мэнгри. Через оптику было прекрасно видно, как лопнул затылок брата, как вишневые брызги веером прошлись по ветровому стеклу машины. Рай стукнулся лицом о капот и стал съезжать на землю, оставляя на лакированном металле красную полосу. Вот теперь они засуетились. Вацура, словно куклу, закидывает девчонку в салон, но ее еще можно достать через открытую дверцу. Коляска Августина стоит слишком близко и не позволяет ее закрыть. Мэнгри навел прицел на голубое пятно в сумрачной утробе салона. А вот и лицо Клементины. Изумительный профиль. Висок, прикрытый вьющейся прядью. Еще мгновение... Бацура пытается взять Августина на руки, но старик разворачивает коляску и хватает револьвер. Еще один портрет. Высокий лоб, болевой взгляд, крепкие скулы. Менгри казалось, что Августина смотрит прямо на него в глаза, в глаза. Нет, старик, ты сейчас не умрешь. Ты станешь свидетелем смерти своей внучки. «Мэнгри доставит тебе это удовольствие». Он остановил дыхание и потянул спусковой крючок.